Однако утро наступило в свой черед, и Артем проснулся с первым светом студеной зари. Проснулся, словно очнувшись от болезненного забытия. Одного единственного взгляда было достаточно, чтобы понять, в стране черепах наступила зима. Лужи замерзли, земля покрылась инием. Ветер уносил последние остатки тумана, и широко открывающийся вокруг мертвый пейзаж не вселял никаких надежд на спасение. Еще менее приятной была вторая новость. Адрекс исчез, не забыв, конечно, прихватить с собой клинок. Артем оказался посреди чужой холодной страны, без еды, оружия, теплой одежды, в одной компании со свихнувшейся девчонкой и немым придурком. Надежда, отломив кусочек льда, как стеклышко глядела сквозь него на тусклое небо. Наверное, в первый раз в руках держишь такое чудо, спросил Артем. — В руках держу в первый раз, а видеть уже видела, только не помню, где. Может, во сне, а может, в детстве. А, Адрекса, ты во сне случайно не видела? Я и сейчас его могу видеть. Надежда отложила ледышку в сторону и прикрыла глаза. Он уже далеко отсюда. Идет по белой белой земле, говорит, чтобы мы даже и не смели пускаться за ним в догонку. Те, кто охотится за нами, обязательно бросятся по его следу, а мы получим передышку. Так ты и разговаривать с ним можешь? Артем даже и не знал, верить ей или нет. Могу, если он сам этого захочет. Больше он ничего не сказал тебе? Больше ничего. Но мне показалось, что в наш разговор мешался кто-то третий. Кто именно? Ты встречал его раньше? Нет. Кажется, нет. Не очень уверенно ответила Надежда. И что же говорил этот третий? Он ничего не говорил. Он смеялся. Он издевался над Адраксом. А тот, вроде бы, и не замечал этого. Прошу тебя. Попытайся опять переговорить с Адриксом. Спроси его, как нам быть дальше? Как спастись?» «Он не ответит». Надежда покачала головой и снова занялась своей ледышкой. Артем встал и, оставляя на свежем инии четкие следы, обошел поле недавнего боя. Мертвые, окоченевшие мрызлы уже не выглядели такими омерзительными, как при жизни». Некоторые превратились просто в кучу мяса. Если бы в этой стране существовало воронье, все оно в полном составе давно явилось бы сюда. Превозмогая годливость, он принялся тщательно осматривать каждое тело. Если эти твари были разумны, они не обременяли себя ни оружием, ни снаряжением. Впрочем, особой нужды в этом и не было. Вряд ли еще какое-нибудь живое существо, включая тиранозавра было снабжено от природы такими мощными орудиями убийства. Прошло немало времени, прежде чем Артем нашел то, что искал. Вмернувшие в кровавую лужу отрубленная по локоть лапа сжимала стальной, тускло поблескивающий стержень. С великим трудом он разогнул толстенные черные пальцы, которые не сжимались в кулак, как у людей, а смыкались наподобие и клешни. Сейчас стержень выглядел куда более коротким и толстым, чем в момент первой памятной схватки с мрызлами. Однако, приложив совсем небольшое усилие, Артем растянул его в длину, как телескопическую антенну. В сечении стержень был идеально круглым, имел совершенно тупой конец и состоял из дюжины тесно пригнанных между собой сегментов. Оставалось непонятным, Как таким предметом вообще можно было нанести укол? Скорее всего, это было какое-то сложное, предназначенное для вполне определенных целей, устройство. Но Артем имел о нем такое же представление, как неандерталец логарифмической линейки. В любом случае, оружием эта штуковина служить не могла. Тут внимание Артема переключилось на отрубленную лапу. Чуть ниже запястья, Из нее косо торчало вниз довольно широкое костяное лезвие, ну прям топор или мотыга. А предплечье, вплоть до самого локтя, покрывал ряд кривых крючьев, похожих на зубья пилы. Артем тронул кончик одного из них и сразу порезал палец, как будто бы это был осколок стекла. Конечно, обрубок лапы мрызла не мог заменить ампутировавший ее клинок, но при определенной сноровке – им можно было разрыть землю, срубить не очень толстое дерево и даже отбиться от хищника средней величины. Плохое оружие все же лучше, чем никакое, и поэтому Артем, прежде чем вернуться к своим спутникам, звалил окоченевшую лапу на плечо и снова порезался при этом. Стальной стержень он тоже прихватил с собой. Металл есть металл, на что-нибудь досгодится. Да «Представь себе!» Сказала Надежда, глядя на него снизу вверх. Коллег заговорил». «С чего бы это он вдруг? Новость не особенно заинтересовала Артема. Он не представлял себе, какую пользу можно было извлечь от такого события». «И знаешь, что он спросил у меня первым делом?» «Что?» «Кто я такая? Каково, а?» «Любопытно». Артем присел на корочке рядом с Калекой. Лицо здоровяка утратило свое прежнее благодушное выражение и походило сейчас на маску, воплощающую замешательство и растерянность. «Ты помнишь что-нибудь?» — поинтересовался Артем. «Где мое оружие?» — затравленно спросил Калека. «Его забрал Адрокс. «Кто такой Адрокс? Калека в возбуждении вскочил. Ты и в самом деле все забыл. Адрекс пришел сюда вместе с нами из страны забвения. Когда на нас напали вот эти чудовища, Артем указал на тушу Мрызлов. Ты сам отдал ему клинок. Уничтожив их, он заявил, что это оружие раньше принадлежало его сородичам. Ты тогда возражать не стал. Никто, кроме меня, не должен касаться клинка. Меня покарают за его потерю. «Кто покарает?» — насторожился Артем. «Куда ушел Адрекс? Казалось, коллега не обратил никакого внимания на последние слова Артема. «В какую сторону? Когда это случилось?» «Успокойся! Сейчас тебе его все равно не догнать. Лучше ответь мне на несколько вопросов». Коллега тоскливо осмотрелся по сторонам и снова сел, уронив голову. Его могучие ладони судорожно сжимались и разжимались, словно нащупывая глотку невидимого врага. «Это правда, что еще ребенком ты пропал из родного дома? Где ты находился до недавних пор?» «Не знаю. Далеко. Это место не имеет названия». «Тебе там было хорошо или плохо?» «Я помню только боль». «Для чего ты прибыл в страну забвения?» «Меня послали. Так было надо». «Значит, тебя послали», — Артем задумался. «Ну а что конкретно ты должен был делать?» «Ждать, а потом действовать». «Действовать клинком?» «Да». «Тогда почему ты -то согласился уйти вместе с нами из страны забвения?» «Приказ действовать уже поступил?» Не знаю. Калека выглядел совершенно растерянным. Не знаю. Меня ты помнишь? Теперь помню. А ее? Помню. Калека покосился на надежду. Тогда ты должен помнить и Адракса. Нет, его я не помню. Не помню, но найду обязательно. Дикое возбуждение опять овладело Калекой. От меня ему не скрыться. «Что-то уж очень много народа ищет Адрекса, подумал Артем. «Способность у него, что ли, такая? Наживать себе врагов?» Служа он сказал следующее. «Надо идти, а то замерзем здесь». Однако калека, казалось, не замечал холода. Давя босыми ногами лед в лужах, он рыскал вокруг, словно гончий пес, отыскивающий след зверя. Внезапно он замер, как будто прислушиваясь к чему-то. Лицо калеки приобрело сосредоточенное выражение, и он решительно зашагал прочь от места побоища. Артему и Надежде не осталось ничего другого, как последовать за ним. — Что ты об этом всем думаешь? — спросил Артем. — Раньше он рассуждал как ребенок, как совсем маленький ребенок. Хотя в его голове и не было пусто, как у ребенка. Но его сознание было закрыто для всех. Даже для него самого. Оно было чем-то вроде бесполезного груза. А после того, как ушел Адракс, в голове коллеги как будто открылась какая-то дверь. Но там такое, такое. У людей таких мыслей не бывает. А не за Адраксом ли он сейчас гонится? Не похоже. Адрекс ушел туда. Надежда махнула рукой куда-то в сторону. — Попробуй остановить калеку. Раньше ведь он тебя слушался. — Попробую. Она оперлась на руку Артема, прикрыла глаза и наморщила лоб. — Нет, не получается. Раньше он был немым, а теперь как будто оглох. Дальше они шли в молчании. Быстрая ходьба немного согрела их, но Артем с тревогой думал о предстоящем ночлеге. Ведь идти бесконечно нельзя, а присесть даже на пару часов равносильно самоубийству. Однако эта проблема разрешилась сама собой. Отмерив несколько десятков километров, калека, видимо решивший, что сегодня пройдено достаточно, остановился у характерного пологого холмика, обозначавшего гнездо матери черепахи. Раньше для того, чтобы добыть пищу, они пользовались клинком. Теперь же коллега выхватил у Артема лапу мрызла, уже начавшую сочиться черной кровью, и принялся долбить костяным лезвием землю, успевшую слегка примернуть сверху. Сначала обнажились аккуратно свернутые спирали, похожие на оцепеневших питонов, могучие щупальца, совершенно не прореагировавшие на столь бесцеремонное обращение с ними и розовый плоть чаши ловушки, а затем уже стенка маточной камеры. Калека сделал в ней два длинных разреза под острым углом, сходящихся к низу. Образовавшийся клапан сразу вывернулся наружу, и из него, как горох из дырявого мешка, потоком поперло черепашье потомство. Калека обеими руками выгребал эту мелочь, пока внутри маточной камеры не образовалось довольно приличное, свободное пространство. Все это он проделал быстро и сноровисто, без лишней суеты. Примерно так опытный патологоанатом проводит вскрытие свеженького трупа. «А это он неплохо придумал», — сказал Артем. «Там и от холода спастись можно, и еда прямо в рот лезет». Он приподнял треугольный клапан и помог Надежде забраться в душную, но уютную берлогу. Черепашки шевелились под ними, издавая едва слышные звенящие гудения, похожие на писк комариной стаи. Снизу тянуло теплом разлагающиеся навозные кучи, а сверху капала густая и сладкой как мед жидкость, которой, видимо, и питались черепашки. — А мы-то еще гадали, каким образом можно узнать, что в стране забвений кончилось лето, — подумал Артем. Как только чрево матери черепахи прорвется, и все это подросшее воинство двинется на поиски своей привычной пищи, можно смело возвращаться обратно. Значит, над голой сожженной землей уже прошли дожди, ветер неизвестно откуда принес семена трав, из глубины почвы на поверхность пробились источники, многострадальная степь зазеленела, и двери убежищ, успевшие заплавиться, разрезаны изнутри. Вернусь ли я когда-нибудь в те края? Вряд ли. А впрочем, кто знает. Ведь на тропе нет ничего невозможного. Коллег уже старательно чавкал, восстанавливая истраченную за долгий переход энергию. Теперь он все делал целеустремленно и расчетливо, как хорошо налаженный механизм. Артем перевернулся на другой бок и в темноте нащупал его ногу. «А ты, похоже, в этих краях уже бывал?» «Бывал когда-то», — буркнул калека. «Но больше от него Артем ничего не добился».